«Я в реке!» — сообразил ёжик, похолодев от страха, и стал бить лапами во все стороны. Когда он вынырнул, было по-прежнему темно, и ёжик даже не знал, где берег. «Пускай река сама несёт меня!» — решил он. Как мог, глубоко вдохнул, и его понесло вниз по течению. Река шуршала камышами, бурлила на перекатах, Ёжик чувствовал, что совсем промок и скоро утонет. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. «Извините», — беззвучно сказал кто-то, — «кто вы и как сюда попали?» «Я ёжик», — тоже беззвучно ответил ёжик, — «я упал в реку». «Тогда садитесь ко мне на спину», — беззвучно проговорил кто-то. Я отвезу вас на берег. Ежик сел на чью-то узкую скользкую спину и через минуту оказался на берегу. Спасибо, вслух сказал он. Не за что, беззвучно выговорил кто-то, кого ежик даже не видел, и пропал в волнах. Вот так история размышлял ежик, отряхиваясь. Разве кто поверит? И заковылял. в тумане. Сергей Козлов «Если меня совсем нет» еще совсем немного, и загорятся звёзды, и выплывет месяц и поплывет покачиваясь над тихими осенними полями. Потом месяц заглянет в лес, постоит немного, зацепившись за верхушку самой высокой ёлки, и тут его увидит ежик с медвежонком.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 Вот меня совсем нет. Ты один. Ну что ты будешь делать? Пойду к тебе. Куда? Ну как куда? Домой. Приду и скажу. Ну что ж ты не пришел, ежик? А ты скажешь. Вот глупый. Что же я скажу, если меня нет? Если нет дома, значит, ты пошел ко мне. Прибегу домой, а ты здесь. И начну. Что? Ругать.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 льет на них с ёжиком свой холодный свет.